Глава восьмая, в которой описывается, что произошло в сквере около собора. Мы уже сообщали о шумихе, поднятой в печати и эфире вокруг пятерых анских близнецов. Но для событий, разыгравшихся в Бакбуке, в связи с изобретением доктора Попфа, все же нашлось бы место в любой газете и радиопередаче, не говоря уже о журналах, если бы не вмешательство акционерного общества «Тормоз». Оно было, как уже, может быть, догадался наш читатель, живейшим образом заинтересовано в том, чтобы ни одно известие о том, что происходит в Бакбуке, до поры до времени не проникло за пределы этого города. Здесь не место излагать подробно, каким образом тормоз воздействовал на печать и радио, но все корреспонденты, примчавшиеся было в Бакбук, в тот же день получили от своих редакций телеграфные предписания. Никаких материалов о Попфе не посылать, срочно выехать в город Ан и полностью переключиться на Близнецов. Поездом... Отходившим ван в 2 часа 21 минуту пополудни, репортеры покинули Бакбук так же неожиданно, как они утром того же дня в нем появились. Вследствие этого автору настоящего повествования приходится при описании драматических событий, разыгравшихся в Багбуке во второй половине воскресенья 3 сентября, воспользоваться только тем, что ему стало известно из уст госпожи Горго, аптекаря Бамболи и нескольких других горожан города, пожелавших остаться неизвестными. Насколько можно представить себе на основании этих скудных сведений, дальнейший ход событий рисуется приблизительно так. Доктор Попф, развешивая свои извещения, добрался, в конце концов, до центрального городского сквера. На некотором расстоянии от него следовал кругленький, с прической-бобриком, молодой человек, как оказалось впоследствии младший сын мясника Фригия Бераиме. Он красным карандашом аккуратно зачеркивал отдельные слова в каждом извещении и дописывал новые. В результате получалось «Не забудьте, 7 сентября доктор Поп начинает инъекции эликсира сатаны». «Приводите с собой тёлку, поросенка или ягнёнка. Через несколько дней вы станете владельцем дьявольской коровы, свиньи или взрослой овцы. Не забудьте, 7 сентября, приходите и убеждайтесь, доктор Попф, слуга сатаны». В сквере доктор Попф застал множество народа, собравшегося соединить приятное с полезным. До проповеди еще оставалось минут двадцать. Сквер был переполнен, все скамейки были заняты, аллеи были загружены горожанами, на все лады обсуждавшими сенсацию, которой жил город. При приближении доктора Попфа они замолкали и бесцеремонно пялили на него глаза с самодовольным любопытством здоровых и равнодушных людей, наблюдающих за движениями смертельно больного. Поп понимал, разговор шел о нем и продолжится, лишь только он скроется за поворотом аллеи, он решительными шагами приблизился к кучке обывателей, сгрудившихся вокруг какого-то оратора. Ему хотелось, чтобы к нему обратились с расспросами, чтобы его любым, пусть даже самым оскорбительным способом, втянули в спор, и он тогда все им рассказал бы про эликсир, разъяснил бы, какое благополучие этот эликсир несет народу. Но лишь доктор Поп приблизился, все замолкли и разошлись. Он остался один, молча направился к другой кучке, и снова повторилась та же история. Он понимал, что лучше всего ему было бы уйти, вернуться домой, но он не мог заставить себя сделать это. Ему это казалось капитуляцией, признаком слабости, трусости. Он хотел показать, что нисколько не взволнован, что он спокоен, как всегда, и пришел сюда исключительно из любопытства. Он нашел свободное место на скамейке, безразлично улыбаясь, уселся, и скамейка сразу опустела его чурались, как прокаженного. Так, сидя в одиночестве, он услышал, как из радио рупора на всю округу раздался высокий тенор отца Франциска. «Во имя отца и сына и святого духа, дорогие братья и сестры во Христе, поговорим о сатане и слугах его, рассеянных среди нас!» И сразу сотни глаз с жестоким любопытством Обернулись в сторону попфа, который изо всех сил старался сохранить на своем лице выражение скучающего любопытства. Поищем, дорогие мои братья и сестры, нет ли среди нас человека, которого сатана ведет за руку по смертельным кручам высокомерия и тщеславия? К попфу подсел высокий сероглазый человек, лет 35, с умным и сердитым лицом. Он вынул из кармана своего потертого пиджака дешевый никелированный портсигар, раскрыл его и обратился к Попфу. «Прошу». Попф механически взял предложенную сигарету, посмотрел на нее с удивлением и вернул, промолвив, «Благодарю вас, сударь, я не курю». Незнакомец принял обратно сигарету, положил ее в портсигар, а сам закурил свою — и, выпустив несколько колечек голубоватого дыма, проворчал. «Четырнадцатый век. Не правда ли?» Попв глянул на него. Незнакомец был не на шутку взбешен. «Похоже», — ответил ему Попв, — «радиоофицированное средневековье. Остается только, чтобы вас сожгли на костре из ультрафиолетовых лучей или привязали за ноги к двум самолетам» подхватил незнакомец и злоусмехнулся. «Анейро!» — буркнул он после короткого молчания и протянул Попфу руку. Попф понял, что незнакомец представляется, пожал ему руку и сказал, «А меня зовут Попф. Стивен Попф. Знаю. И еще вас зовут крысиный доктор». Анейро говорил без тени улыбки, и Попф не понял, надо ли ему обижаться на эти слова. — Судя по всему, что мне о вас известно, доктор, вы вполне приличный парень, и если у меня под шляпой не котелок с кукурузой, а голова с мозгами, то вам, мне кажется, сейчас не очень весело. Анера снова вынул портсигар и предложил Попфу закурить. Он забыл, что только что предлагал Попфу сигарету. — Благодарю вас, сударь, я не курю, — повторил доктор Попф, — а насчет моего настроения нетрудно догадаться. «Проверьте себя, свою жизнь, свои помыслы и побуждения!» — орал репродуктор. «Подумайте и скажите, не обосновался ли сатана в нашем городе?» Снова множество глаз уставилось на доктора Попфа. «Я хотел бы предупредить вас», — сказал Анейро. «Я только вчера из тюрьмы. Если вас почему-либо не устраивает общество забастовщика, я уйду». «А мне остается предупредить вас, что я слуга сатаны, его багбукский контрагент», — криво усмехнулся Попф, — «так что если вас не устраивает компания слуги дьявола, я тоже согласен уйти». Только сейчас он вспомнил, что у него в кармане сохранились еще два извещения. Он сказал Анейра, «Прошу прощения, я на одну минуточку». Встал со скамейки и, провожаемый внимательными взорами всего сквера, пошел к рекламной тумбе, видневшейся у входа в сквер. Спокойно расправив оба извещения, он аккуратно, каждая шестью кнопками, прикрепил их к тумбе и также спокойно вернулся на свое место. — О чем это вы? — спросил его Анейра, кивнув в сторону тумбы. — Чтобы не забывали, что седьмого я начинаю массовые инъекции эликсира. «Вы думаете, что эти лавочники пойдут к вам после таких волнующих проповедей?» «Я не думаю, что весь город состоит из идиотов», — ответил Попф. «Не будьте ребенком, доктор», — кротко заметил ему Анейра. «Не так уж много в Багбуке людей, верящих в существование сатаны». «Тем более», — сказал Попф. Но еще меньше людей, которые захотят ссориться с церковью, с мэром и прочим земным и небесным начальством из-за телки или свиньи. Я не думаю, что весь город состоит из трусов. — Вы не должны на меня обижаться, — сказал тогда Попфу Анейра, — но вы не по годам наивный человек. Попф раздраженно промолчал. Но в данном случае, как ни в чем не бывало, продолжал Анейра, в данном случае вы, кажется, действительно не ошиблись. Я убежден, что найдется сотня-другая людей, которые, несмотря на всю эту пакостную шумиху, не побоятся прийти к вам. Только уж, конечно, придется для этого поработать. И здорово, между нами говоря, поработать. «У меня нет ни денег...» «Нежелание нанимать маклеров, которые сгоняли бы ко мне клиентов», вызывающе заявил Поп, решив, что Анейра навязывается к нему в контрагенты. «У вас отвратительный характер, доктор», — спокойно ответил ему Анера. «Будь я помоложе, я бы на вас рассердился. Причем здесь разговор о маклерах. Речь идет о том, чтобы не дать всей этой банде затоптать хорошего ученого вместе с его изобретением». «Вы имеете отношение к науке?» — оживился Поп. «Самое непосредственное!» — ответил Анейра очень серьезно. «Я коммунист!» «Я очень далек от политики!» — поспешил доктор предупредить своего собеседника. «Я ученый и только ученый. Прошу вас учесть это, господин Анейра!» Но политика очень близка к вам, господин Попф. Впрочем, я не собираюсь вовлекать вас в нее. Пусть это вас не беспокоит. Попфу стало совестно. Он хотел заявить, что он не трус, но Анейра спокойным жестом попросил не перебивать его. Можно не сомневаться. Никто не придет к вам делать инъекции, если не противопоставить этой подлой брехне реальные и убедительные поступки. Значит, дело за тем, чтобы сотня или в крайнем случае хоть несколько десятков человек отважились привести к вам животных для инъекции, а стоит только сказаться результатом инъекции как, ну и подлость. Последние слова относились к проповеди отца Франциска. Его высокий тенор зазвенел из рупора со страстью и убедительностью, достигаемой обычно либо уверенностью в правоте своего дела, либо, как это было в настоящем случае, долголетней проповеднической практикой. «Вы знаете, о ком я говорю, дети мои? Я говорю о приезжем докторе Стифени Попфе». Не попадайте же, дети мои, на дьявольскую приманку. Господь Бог знал, что делает, когда устанавливал для всего живого свои сроки произрастания. Покаемся, дети мои, покаемся во имя Господа нашего. Амен. Из рупора хлынули торжественные звуки органа. Когда музыка кончилась, диктор прочел извещение местного отделения синдиката животных кормов. Синдикат объявлял для всеобщего сведения, что ввиду сезонных затруднений корма в течение ближайших двух месяцев будут отпускаться только постоянным клиентам. «Мда», — протянул Анейра, сочувственно глянув на Попфа, «за вас крепко взялись. Придется нам съездить за кормами за город, к фермерам». «Ну ничего, мы заготовим побольше харчей для наших животных, а потом все равно начнем инъекции. Нет никаких оснований сдаваться». Попф благодарно кивнул головой. Ему было трудно говорить. Все, кто присутствовал в это время в сквере, уставились на Попфа. Им было интересно, как он перенесет новый удар по его изобретению. Несколько горожан, Попф узнал в них своих давнишних пациентов, нерешительно приблизились к его скамейке. Возможно, они хотели сказать ему, что их сочувствие на его стороне. Но в самый последний момент они оглянулись на толпу, следившую за ними с недоброй усмешечкой, испугались и с виноватыми лицами прошли мимо Попфа. «Вам бы следовало, доктор, пойти домой и отдохнуть от всей этой омерзительной кутерьмы», — мягко промолвил Анэра. «Хорошенечко выспитесь, а завтра утром я бы, с вашего позволения, заглянул к вам. Кстати, написали бы в одну газетку обо всей истории». Поп собирался поблагодарить Анера, но не успел, потому что его внимание привлек галдеж внезапно разгоревшийся около рекламной тумбы. Оттуда доносился громкий гогот, долетали одобрительные восклицания. Не сомневаясь, что это веселье имеет к нему самое непосредственное отношение, Попф поднялся со скамейки и направился к тумбе. Толпа расступилась и пропустила его туда, где упоминавшийся уже нами отпроск мясника Фригия Бераими, Манхем Бераими, девятнадцатилетний балбес с маловыразительным круглым веснушчатым лицом, вдохновенно орудовал над извещением доктора Попфа. — Что вы тут делаете, молодой человек, с моим объявлением? — осведомился Попф у балбеса и схватил его за плечо. — То же самое, что и с остальными вашими цедульками, — вызывающе ответил Манхем Бераими, невозмутимо снимая руку Попфа со своего плеча. Несколько человек одобрительно хихикнули, остальные молча ждали дальнейшего развития событий. Да как вы смеете портить мои извещения? вскричал Поп таким голосом, что толпа невольно шарахнулась назад. Манхем Бераими побледнел, а Анейра, почуяв недоброе, вскочил со скамьи и пробрался сквозь стену зевак как раз в тот момент, когда доктор, окончательно выведенный из себя наглостью Бераими младшего, схватил его за глотку и прохрипел. Я тебя задушу, гаденыш! Вся ярость и обида, все возмущение и боль, накопившиеся за день на сердце у Попфа, прорвались наружу, и он был сейчас в состоянии близком к невменяемости. Опоздай Анейра на несколько мгновений, Манхему Бераиме пришлось бы совсем худо. Прижатый Попфом к тумбе, он оцепенел от страха, у него отнялся язык. Он что-то мычал, по его бледно-розовым веснушчатым щекам в два ручья катились слезы. Куда девалась вся его наглость и самоуверенность? Сейчас это был обыкновенный нашкодивший шалопай. Не морайте руки об этого щенка, доктор, спокойно промолвил Анера. Насколько я понимаю, все, что он заслужил, от него не уйдет. Поп послушно отпустил Манхема Бераими, и тот, словно крыса, нырнул в толпу. «Этому слюнтяю вполне хватит того, что ему достанется от папаши. С точки зрения Бираими его достойный сынок достаточно осрамил своим поведением его имя. А характер у хозяина скотобойни «Великая Аржантея» достаточно крутой», — усмехнулся Анейра. «Я это знаю по себе». У Попфа уже не было сил прикидываться безразличным. Невидящими глазами он посмотрел на людей, преграждавших ему дорогу. Они расступились, и Анера проводил его до дому. Значит, до завтра, доктор спросил на прощание. Анера приподнял шляпу, и они расстались. Дома попфа встретила вдова Гарго. Она испуганно всплеснула руками. Доктор, на вас лица нет. Вы заболели? Попф пожал ей руку. Ничего, милая госпожа Гарго, право же, ничего. Просто я немножко устал. Я прилягу. Вы не беспокойтесь? Я прилягу. Он лег на диван, но заснул не скоро. В 6 часов вечера добрейшая вдова разбудила его. Поп, в кое-как пообедал, госпожа Гарго ушла домой, и он снова прилег, на этот раз уже не в кабинете, а в спальне. Надо было попытаться разобраться в том, что сегодня произошло, и подумать, что же предпринять дальше.